Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением, и был постоянно весел, как говорят в своей тарелке. Посетивший те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по несколько часов. Пушкин был в это время уже женихом. Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина, офицера Нижегородского драгунского полка, проводившего почти все время у Дельвигов. Время проводили тогда очень весело. Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке против самой дачи, занимаемой дельвигами. Чтение, музыка и рассказы дельвига, а когда не бывало посторонних, и Пушкина занимали нас днем. Вечером на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и спокойные раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам, показать младшему поколению, то есть мне, семнадцатилетнему, и брату моему, Александру, двадцатилетнему, как они вели себя в наши годы, и до какой степени молодежь сделалась вялою сравнительно с прежней. Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове. С нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион, и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина, то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам со стротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что, ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставанием до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменили бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более, что она кормила своей грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою по дорожкам Крестовского острова. И некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам. А когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и дельвик нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из лицея совершали по петербургским улицам, и обех разных при этом проказах, и глумились над нами юношами, не только никому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее. Я решительно удостоверяю, что они не были пьяны, а просто захотелось им встряхнуть стариной и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке, собственно, для того, чтобы дать понятие перемене, обнаружившейся в молодых людях, вестекшее десять лет. Барон Дельвик. Несмотря на то, что Куницкий только что вышел в свет из-под отеческого крова, он очень степен и рассудителен. Другие называют это недостатком, как, например, Пушкины хотят в молодости находить и буйность. Но нынче уже время буйства молодежи прошло, даже и гусары, название прежде однозначащие с буяном, не пьянствуют и не бушуют. Не рассудив этого, многие так прожившие молодость свои удивляются, что нынешнее поколение не проводит своего времени в трактирах и борделях и называют его Упадшим. Алексей Вульф. Известно, что Пушкин очень любил карточную игру, и особенно ощущения, ею доставляемые, так что по временам довольно сильно предавался этой страсти. Однажды, если не ошибаюсь, в 1833 году, летом, когда он жил на Черной речке, на одной из соседних дач вечером собралось довольно большое общество, и в том числе Пушкин. Все гости были охотники до карт а потому они вскоре расположились вокруг зеленого стола, и один из них начал метать банк. Все игроки совершенно погрузились в свои ставки и расчеты, так что внимание их ничем нельзя было отвлечь от стола, на котором решалась участь многочисленных понтеров. В это время в калитку полисадника, в которой выходили открытые окна и балконные двери дачи, Вошел молодой человек очень высокого роста, закутанный в широкий плащ.